По свидетельству некоторых, Диоген действительно таким образом прекратил свою жизнь. Диоген, Лаэрций, часть 6, параграф 76. Говорят, и негры то делали о Сиандр, о самоубийстве, 1813, страницы 170-180. Это могло бы нам служить сильным примером явления отвлеченных мотивов, то есть перевеса собственной разумной воли над животной. Подтверждением зависимости дыхания, хотя отчасти от деятельности мозга, может служить факт, что синильная кислота прежде всего убивает тем, что поражает мозг и через его посредства задерживает дыхание. Но если поддерживать последнее искусственно, пока пройдет оцепенение мозга, то смерти не последует. В то же время дыхание представляет нам, кстати, очевиднейший пример тому, что мотивы действуют с такой же необходимостью, как раздражение и простые причины в теснейшем смысле и могут быть обессилены только противоположными мотивами, как давление противодействием. Ибо при дыхании призрак возможности его задержки гораздо слабее, чем при других мотивированных движениях, так как при нем мотив очень настоятелен, очень близок, Его удовлетворение, по безусталости отправляющих это мускулов, крайне легко. Притом, обыкновенно, ничто ему не препятствует. И все вместе поддерживается самой древней привычкой индивидуума. Между тем, собственно говоря, все мотивы действуют с такой же необходимостью. Сознание, что необходимость одинаково присуща как движением по мотивам, так и движением по раздражению, облегчит нам доступ к убеждению, что даже то, что в органическом теле происходит по раздражениям и вполне закономерно, тем не менее в сущности все-таки воля, которая хоть не сама в себе, но во всех своих проявлениях подчинена закону основания, то есть необходимости. Это убеждение вполне утверждается моим сочинением о свободе воли, где страницы 30-44 «Основные проблемы этики». Поэтому и отношения между причиной, раздражением и мотивом получили подробное развитие. Поэтому мы не ограничимся признанием животных, как в действиях их, так и во всем их существовании, корпорации, организации, за проявление воли но перенесем это нам единственное непосредственное данное познание сущности вещей самих себе и на растения коих все движения возникают из раздражения так как отсутствие познания и обусловленного им движения по мотиву составляет единственное существенное различие между животным и растением поэтому мы будем то что для представления является растением простой вегетацией слепой развивающейся силой, рассматривать как волю и признавать его тем самым, что составляет основание нашего собственного явления, как оно высказывается в нашей деятельности даже в целом существование нашего тела.